Глава третья. Писк мешал. Назойливый звук, казалось, залез так глубоко ко мне в голову, что вытолкнуть его обратно не хватит ни сил, ни времени. Я застонал и проснулся от собственного голоса. Свет зажегся, и стало понятно, что я не дома. Вспоминания промелькнули в голове каруселью, отчего мгновенно затошнило. Пришлось глотнуть вязкую слюну. Я мысленно просканировала свой организм. Болело где-то в районе ребер, правое бедро и колено, оба локти и левое плечо. Я поморщилась и тут же добавила список левую скулу и губу. Да, катилась я знатно, как только жива осталась. Ну что ж, уж болит, значит, не отмерла. А подумать следовало о другом. Во-первых, что случилось с малышом, во-вторых, что случилось с защитой, и в-третьих, чьих рук это дело. Малыш, сломаться он не мог. Гордону Киту я доверяла. Он еще ни разу меня не подвел. Тогда могли сломать лед, пока я была у Торе? Нет. Тогда он бы сломался еще по пути в центр. Значит, ломали, пока я была в звезде. Стоп! Но и тогда он рухнул не сразу. И все же парковку звезды выигрывал в этом странном соревновании. Вспомнились слова робота-парковщика. «Ваш лед прошел легкое техобслуживание». «Техобслуживание». «Понятно теперь, какое именно техобслуживание он прошел». «Кто же тебе так обслужил, малыш?» «Пока непонятно». «Браслет». Я скосила глаза на руку, но наткнулась на восстановительную капсулу, скрывающую мое тело вплоть до шеи. Она-то и пищала. «Значит, я не ошиблась. Голова целая. Почти». Тут же захотелось потрогать губу и скулу, узнать, насколько там все плохо. Итак, браслет. Почему защита слетела? Еще ни разу такого не случалось. На настройке я была перед последним заказом. Но почему же тогда она... А потому что я... Ей после настройки и не пользовалась. Обошлось почти без неожиданностей. Использовала только защитную иллюзию. А контур нет. Но что, если бы я решила воспользоваться защитой там, во время заказа? Что было бы тогда? Нет меня, нет проблемы. Мало ли что может случиться во время задания. А когда я вернулась, решили перестраховаться и сломать лед? Обочим, этими умностями заниматься некому. Значит, все пути ведут в центр. Капсула пропищала в другом ритме, и в комнату заглянула медсестра. «Ой, вы уже очнулись? Как вы себя чувствуете? Я сейчас доктора позову». Нажав какую-то кнопку на панели капсулы, медсестра быстро и почти бесшумно удалилась, а спустя пять минут явилась обратно уже с худощавым доктором Корном. С ним я была знакома и не слишком обрадовалась встреча. Более прямого человека я не встречала. «Мисс Эйрика», — поздоровался он, — «как вы себя чувствуете?» «Видимо, здесь другие вопросы задавать не умели, да и ответа на них не ждали». Задав вопрос, он посмотрел на панели и принялся считывать данные. «Перелом ребер, сильный ушиб обоих локтевых суставов, перелом со смещением левого плеча, его мы, кстати, сразу вправили, сильный уши правого бедра, правая коленная чашечка, лишь синяк и ссадина, ну и сотрясение, конечно. Даст такой ток ваших ночных полетов». Доктор перевел взгляд на меня. «Что-то болит?» «Странный вопрос», — констатировала я. Я в восстановительной капсуле. Вы наверняка ввели мне обезболивающее. Что у меня может болеть? Не лукавьте, мисс Эрика, — возразил доктор. Болеутоляющие мы вам действительно ввели, но небольшая болезненность должна присутствовать. Когда вы меня отсюда выпустите? Мисс Эрика, — усмехнулся Корн. Понимаю ваше нетерпение, но нужно срастить плечо, и после сотрясения необходим полный покой. С остальным согласен держать... «Вас здесь было бы глупо». «Но плечо и голова?» «Наложите мне легкий каркас». «Давайте с вами договоримся. Я не буду советовать, как вам искать искры. А вы не станете советовать мне, как лечить?» «Когда?» Мы померились с доктором взглядами. И он, нахмурившись, потыкал в табло капсулы. «Эти сутки вы проведете здесь». «Сутки?» «Смиритесь! Что я буду делать в таком положении целые сутки?» Доктор кивнул мне, прощаясь, и, отвернувшись, двинулся к двери. «Можете петь!» «Только не громко!» Услышала я его ироничное предложение. Медсестра хихикнула и вышла следом за доктором. Хотелось бросить что-нибудь им вслед, но руки, к сожалению, были в капсуле. Дверь снова открылась, впуская Граста. Его секретарь тени прошмыгнул в помещении следом за начальством. Лицо главного советника выражало беспокойство. Секретарь пододвинул стул и Граст величественно опустился на него. Я чего то почувствовал себя беззащитной. «Здравствуй, Эйри!» Тону главного советника соответствовал выражению лица. «Я поговорил с доктором. Он сказал, что ты легко отделалась. Пусть придет и скажет мне это в лицо. Сутки в камере. Как срок!» «Думаю, он из лучших побуждений». «Как ты себя чувствуешь?» Я вздохнула и на секунду прикрыла глаза, набираясь терпения. «Если сегодня меня еще кто-нибудь об этом спросит...» э, «Хорошо, хорошо. Давай тогда поговорим о другом. Расскажи мне, что случилось». Я посмотрела ему в глаза, поняв, что он действительно хочет знать. «Мне бы хотелось поговорить с глазу на глаз», — высказала я свое пожелание. Главный советник обернулся и кивнул. Секретарь легко поклонился и вышел. Может, его и оскорбило мое желание, но вида он не подал. Когда дверь закрылась, Грасс вновь вперил в меня свой взгляд. «Судя по таинственности, ты предполагаешь, что это не несчастный случай». Я хотела кивнуть, но это было неудобно, поэтому прикрыла глаза. «Думаю, кто-то очень хотел, чтобы я отделалась не так легко». «Почему ты так считаешь?» «Во-первых, мой лед всегда в отличном состоянии», — принялась я перечислять. «Во-вторых, сломали защиту». «Убить на задании не вышло, поэтому придумали что-то понадежнее. Странно, что выбрали этот способ. Яд был бы вернее». «Чушь!» — отмел мое предположение Граст. «Отравление вызвало бы большее подозрение, чем авария. Ты же носишься, как умалишенное. Да и вообще, Эйри, подумай, что ты говоришь. Кто может хотеть твоей смерти?» Я посмотрел на него говорящим взглядом, но решила все же подкрепить взгляд словами. «Шутишь или издеваешься?» Крас лишь недовольно поджал губы. «Ты самая большая ценность Терры. Я фыркнула. «Мне желает смерти минимум пятьдесят человек, а то и все сто, которых я привела сюда. Тебе так кажется. Каждый из них благодарен тебе за второй шанс. Не все. И не каждому этот шанс требовался. Но, как ты знаешь, выбираю не я. Только вот им все равно». Грас поморщился. «Где мой лед?» «То, что от него осталось, собрали. Пока он в гараже судебного отдела, но завтра я отдам приказ об уничтожении». «С ума сошел?» Голос повысился сам. «Он что, хочет уничтожить моего малыша?» «Эйри, от него не осталось ничего целого. Это просто куча железа. Плевать. Это моя куча железа. Не смей даже думать в его сторону. Смени тон. Будь любезна». «Я свяжусь» со своим механиком сказала я чуть тише но все же недовольным тоном о форме разрешения на получение офицеры из судебного отдела хотели с тобой поговорить нет но я сказал что ты еще не готова принять их закончил главный советник многозначительно посмотрев на меня сделай так чтобы это оформили просто как аварию не хватало еще чтобы эти солдафоны спугнули мерзавцев пусть выпишет штраф и все «Еще что-то, ваше капризное высочество!» Тон главного советника сменился, и я поняла, что снова перешла граница. «Прости, но сделай, пожалуйста, как я прошу». Грасс долго вглядывался в мое лицо, принимая решение. «Ты уверена, что справишься сама?» Я снова попыталась кивнуть, и зло выдохнула, Тошнота не унималась. «Уверена». Он вновь задумчиво посмотрел на меня. «При одном условии. Ты проведешь эту неделю перед отъездом в центральной башне». Я криво усмехнулась. «Зря надеешься. Принц не приедет». Он нахмурился, пытаясь уловить смысл моих слов. «Спасать меня из башни дракона некому», — пояснила я. Грас мягко, почти по-отечески улыбнулся, и я вспомнила, что раньше он улыбался так чаще. Когда во время учебы я проводила выходные у него в кабинете, пожалуй, я скучала по тем временам. «Ты слишком много читала старых сказок. Ты сам подсовывал их мне». Грас поправил мои волосы. «Я считаю, мы договорились». «Хорошо. Я приеду завтра за тобой. Отдыхай». Я вздохнула, предвкушая тоскливый день без возможности пошевелиться. Главный советник усмехнулся и поднялся со стула. «Постарайся не свести персонал с ума», — проговорил он, оставляя меня одну. Сначала была долгая, тоскливая ночь. Точнее, ее остаток. Вязкие, тягучие мысли не давали заснуть, соревнуясь с боль утоляющим. Мысли победили. Казалось, за эти несколько часов я подумала о каждом из ближнего окружения. Даже о тех, кто приносил кофе в моей комнаты в центральной башне. К утру наметился зыбкий план. Грасс думал, что выиграл, и я сдалась, соглашаясь на его условия. Но он не понимал, что попал в свою же ловушку, Дай человеку то, что ему нужно, и он подумает, что победил тебя. Он сам научил меня этому. И как только я определилась с будущими действиями, пришел сон. День наступил позже. Не знаю во сколько, но ровно с приходом доктора. Тот бодрым шагом вошел в мою палату, лишенную окон, и растянул губы, что, видимо, должно было означать улыбку. Не обратив внимания на мой сонный вид, Корн потыкал в панель капсулы и снова улыбнулся. «Скажите, что я могу ехать домой». «Еще нет, но уже скоро», — дал мне призрачную надежду. «Негативные последствия вашего сотрясения сглажены. Осталось чуть долечить перелом. Через три часа вам наденут каркас, и тогда вы будете вольны ехать, куда захотите». Я промолчала. Обезболивающее больше не действовало». И тело начинало уныть. Капсула действительно помогала. Но я знала, что отголоски будут тревожить еще долго. «Что нужно будет делать потом?» Поинтересовался я. «Хм...» Он вытянул губы трубочкой, размышляя. «Пожалуй, спокойный образ жизни на пару недель я все же посоветую. Полноценно плечо будет действовать именно через такой срок. Не раньше». «Не пойдет. Нужно раньше». Корн покачал головой. «Что поможет?» «Еще сутки в капсуле...» Он снова растянул губы. Я не ответила, надеясь на его наблюдательность. И не напрасно. «Хорошо. Сколько у вас времени до... недели?» «Уже меньше». Он постучал пальцами по халату. «Неделя, неделя. Хорошо. Я дам вам инъекции. Делать будете раз в день, как проснетесь. Курс десять дней. Не волнуйтесь, они в мини-формате». «Можно будет взять с собой, но колоть нужно прямо в плечо, понятно?» «Понятно. Зайду к вам перед отъездом. Мы еще увидимся на установке каркаса!» Он еще раз ткнул в панель и ушел. Примерно через час заглянула медсестра. Не та, что была ночью, другая. Мне хотелось, чтобы все уже закончилось, но ее действия меня насторожили. Во-первых, она плотно закрыла за собой дверь. Потом стандартно поздоровалась. Ее улыбка показалась мне наигранной, но я все же убеждала себя не играть в паранойю. Лишь когда ее пальцы принялись что-то настраивать на панели, мне пришло в голову поговорить с ней. «Не скажете, когда доктор Рид будет готов принять меня?» Она посмотрела на меня и мило улыбнулась. «Доктор Рид занят, он примет вас позже. А пока я добавлю лекарства в ваш состав по его указанию». Ждать дольше было глупо. Дернув руки на себя, я поняла, что достать их в таком положении никак нельзя. Тогда я толкнула крышку капсулы коленями. Надежные крепления выдержали, а мои сбитые коленные чашечки будто взорвались болью. Медсестра насмешливо посмотрела на меня и продолжила набирать что-то на панели. «Эй, кто-нибудь!» — позвала я громко. «Эй!» «Ты отсюда не выберешься?» — затрясла она головой. «Нет, для тебя тут одна дорога». Я забарахталась. Наплевав на пульсирующую боль в плече и поняв, что она права и из ловушки капсулы мне не выбраться, лихорадочно принялась искать выход. Что она там натыкала? Какую дрянью наполнила мои вены? Торжествующий взгляд мерзавки дал понять, что задумано ей удалось. «Эй, помогите, помогите!» – завопила я, понимая, что еще пара секунд и будет поздно. Запястье зазудело, и я чуть не расплакалась от облегчения. «Теперь нужно всего лишь расслабиться». Наградой моему чуть затуманившемуся сознанию стало растерянное выражение лица медсестры.